После Медока и перемен Барт одобряет Бувара и Пекуше. Ну хорошо, продолжим чтение. Что еще? Ходить в сандалиях по тропинкам юго-западной Франции так и хочется немедленно рвануть на юго-запад Франции и посыпать тропинки свеклой. В моем списке упомянуты аптеки. Во Франции они всегда сурово сосредоточены. В них не найдешь надувных мечей, цветной фотопленки, масок с трубками и замков с ключами. Продавцы знают свое дело и никогда не пытаются всучить вам в нагрузку леденцов. Я невольно прислушиваюсь к ним, как к специалистам. Однажды мы с женой зашли в аптеку в Монтабане и попросили бинт. «Зачем?» — спросили нас. Эллен показала пятку, Ремни новых сандалей натерли ей волдырь. Аптекарь вышел из-за прилавка, усадил ее. С нежностью фитишисто снял с ее ноги сандалию, изучил пятку, протер ее кусочком марли, встал, повернулся ко мне с озабоченным выражением лица, как будто его выводы необходимо было скрыть от пациентки, и тихо сказал «Месье, это волдырь». «Дух оме жив». Думал я, покупая бинт. Дух Оме. Прогресс, рационализм, наука, мошенничество. Надо идти в ногу с веком. Чуть ли не первые его слова. И он идет в ногу с веком до самого Ордена Почетного Легиона. Когда умирает Эмма Бавари, над ее телом бодрствуют двое священник и аптекарь Оме. Один представляет старую, ортодоксию, другой — новую. Это похоже на аллегорическую скульптуру XIX века «Религия и наука над телом греха» с картины G.F. Уотса. Примечание. Джордж Фредерик Уотс, 1817-1904, английский художник и скульптор, автор многочисленных аллегорических работ. например, знаменитой «Надежды» 1886 года, ныне в галерее Тейт, которые, по его замыслу, в совокупности должны были составить монументальный символический цикл «Дом жизни». Конец примечания. Вот только и представитель церкви, и представитель науки умудряются заснуть над телом. Если вначале их объединяет общее философское заблуждение, то позже они оказываются связаны еще более крепкими узами хорового храпа. Флобер не верил в прогресс, особенно в моральный прогресс, который только и имеет значение. Век, в котором он жил, был глуп. Следующий, начавшийся с франко-прусской войны, будет еще глупее. «Конечно, кое-что изменится. Духомэ будет побеждать. Скоро каждый больной с искривлением стопы получит право на неудачную операцию, приводящую к ампутации ноги». «Но о чем это нам говорит?» «Мечта демократии», — писал он, — «состоит в том, чтобы довести пролетариат до уровня идиотизма, свойственного буржуазии». «Многих раздражает эта сентенция. Но разве в ней нет правды?» За последние сто лет пролетариат нахватался буржуазных претензий, в то время как буржуазия, не вполне уверенная в своих силах, стала хитрее и изворотливей. «Это прогресс?» «Если хотите увидеть современный корабль дураков, взгляните на заполненный паром, пересекающий Ла-Манш. Вот они!» «Высчитывают выгоду дьюти-фри!» «Через силу выпивают в баре больше, чем им хочется!» не отходят от игровых автоматов, бесцельно бродят по палубе, решают для себя, говорить ли правду на таможне, ожидают очередной команды экипажа, будь то от них зависит переход через черное море. Это не критика, а просто наблюдение. Я не знаю, что бы я сказал, если бы все приникли к ограждению, любуюсь игрой света на воде, и принялись обсуждать Будена? Я и сам такой же, между прочим, затовариваюсь в дьюти-фри и жду команды. Я просто хочу сказать, что Флобер был прав. Толстый водитель грузовика на скамье храпит, как Паша. Я взял себе еще виски. Надеюсь, вы не возражаете. Собираюсь с духом, чтобы рассказать о чем. О ком. У меня есть три истории. Одна о Флобере... Одна об Эллен, одна обо мне самом. Моя собственная история, самая простая из трех. Не более, чем доказательство моего существования. И все-таки ее начать труднее всего. История моей жены сложнее и значительнее, однако и тут я ощущаю сопротивление. Все лучше напоследок, так я говорил. Не знаю. Скорее, наоборот, пожалуй. Но к моменту, когда дело дойдет до ее истории, вы должны быть подготовлены, то есть по горло, сытые книгами и попугаями, и пропавшими письмами, и медведями, и мнениями доктора Эннид Старки, и даже мнениями доктора Джеффри Брейтвейта. Книги и жизнь — разные вещи, как бы нам не хотелось верить в обратное. История «Эллен. Жизнь» И, наверное, именно поэтому вместо ее истории я рассказываю вам историю Флобера.